Тридцать семь. Шелли дождался, пока Макс с Ньютоном спустятся к пляжу, и только после этого выбрался из подвала. Прозрачный после п о л у н н ы й свет бил в глаза, словно коктейльные шпажки. Теперь Шелли подходила лишь темнота. Прошлой ночью он видел во сне, как тьма окутывает мир, всепрощающая тьма, в которой можно делать что угодно и все сойдет тебе с рук. Никто никогда тебя не увидит. Они будут только ощущать тебя, ты их. Шелли наткнулся на лежавшего на столе е ф р а и м а Зрелище было весьма приятным. Значит, игра в полном разгаре. По сути, они подбираются к финалу. Шелли с мечтательным выражением лица слегка покачивался с пятки на носок. Никто меня не любит, пропел он. Никто не уважает. Он провел пальцем по разрезу на лице е ф р а и м а когда тот не пошевелился, Шели сунул в рану кончик пальца, ноготь пробил клейкую корку крови, палец заерзал внутри. Тихонько кряхтя, Шели проталкивал его все глубже. Кончик пальца прошел сквозь щеку, в рот Ифраима. На одно волнующее мгновение Шели ощутил гладкую эмаль его зубов. Веки Ифраима резко распахнулись, Шели выдернул палец. Тут выскочил с каким-то липким звуком, как будто из банки с обойным клеем. Шел, выглядишь не очень. Шели полагал, что так оно и было. Прошлой ночью он выползал из подвала, чтобы поесть р о с ш и вокруг хижины высокой Тимофеевки на четвереньках, будто корова на выпасе, а утром гонялся по пляжу за упитанным голубем, в и з ж а я пуская изо рта пену. Чуть зеленоватый от съеденной травы, она напоминала морскую пену, которую прибивала к причалу Норт-Пойнта. До голубя он так и не добрался, но потом заснул и ему приснилось, что все-таки сумел поймать. Во сне Шелли съел черные глаза бриллианты птиц, пока она отчаянно билась в его руках. Затем, смеясь и шипя, оторвал покрытую перьями голову. Он проснулся и обнаружил, что его живот раздулся совсем как в сновидении, кожа покрылась шишками, похожими на маленькие муравейники. Вы ведь видели его, да? Глухо спросил Шелли. Червя. Он заметил желтоватый отблеск в глазах Ифраима, словно мыслянистое безумие просачивалось из мозга в роговицу. Нижняя губа Ифраима задрожала. Подбородок покрылся ямочками, точно мячик для гольфа. Он все еще внутри меня жал. Неужели? Ты что, блядь, не видишь? Разве ты не видишь его? у м о л я ю щ и е нотки в его голосе были у слады для ушей ш е л и Он нахмурил брови и пристально посмотрел на е ф р а и м а а затем внезапно отстранился. Его голова печально и торжественно качнулась с стороны в сторону. Боюсь, так и есть. Он все еще там. Ты не сделал так, как я велел. Рот Ифраима с яростным рыком искривился, но гнев быстро сменил а едва сдерживаемая паника. Я пытался, я сделал именно то, что ты сказал. Ты должен его вытащить. А почему ты сам не можешь этого сделать? Вкручивать нож в человеческую психику оказалось почти так же весело, как вворачивать его в живую плоть. Потому что ты слабак, как все и говорят? Ифраим вцепился в Шели и тихо заплакал. Я не могу. Он уворачивается. Свесившись вниз, он сплюнул на траву вонючий сгусток крови. Не могу. Я не могу. Выражение лица Шели оставалось безмятежным, даже нерешительным, но в глазах з а п л я с с а л безумный огонек. Хочешь, я достану его. У тебя есть нож? Шелли кивнул. Конечно. У него был охотничий нож с пятидюймовым лезвием, на полтора дюйма длиннее, чем официально позволялось скаутам. Ты действительно видишь его, Шал, червя? Пропустив удар сердца, тот ответил: Я видел его, Ив. Он на секунду появился в глубине твоих глаз, волнистая белая нить. Эфраим издал самый жалкий и восхитительный звук, который когда-либо слышал Шелли. Ты должен вытащить его из меня, я этого не вынесу. Ладно, Ив. На лице Шелли появилась улыбка счастливого туриста. Сейчас, когда его десны усохли, зубы стали казаться гораздо крупнее. Но сначала ты должен сказать мне одну вещь. Какую? Ты должен сказать, пожалуйста. Пожалуйста, Эфраим вцепился ему в край штанов и завизжал. Пожалуйста, Шелли подавил смешок, тот нарастал в животе шипучими пузырьками содовой, поднимался к горлу истерической волной. На самом деле Шелли не считал это смешным, вовсе нет. Эфраим сделал ему редкий подарок, исключительный. Было так трудно проникнуть сквозь лишенные эмоций желе, которое покрывало мозг Шелли. Было так трудно заставить его чувствовать, но теперь он ощущал столько всего. Из его глаз струились тонкие лучики света, неземного и чистого, словно трещина на небесах. Он щелкнул лезвием своего охотничего ножа. Я сделаю, но только потому, что мы друзья. На лице Ифраима появилось жалкое, благодарное выражение. Да, выдохнул он, вытащи эту штуку из меня. Взгляд Шелли упал на пляж. Никаких признаков Ньютона ни или Макса. Нож он заточил за ночь до поездки. В таких вопросах Шелли был весьма щепетилен. Лезвие смогло бы р а с с е ч ь волосок куклы на три равные части. Он п о д н е с нож к лицу е ф р а и м а обвел острием вокруг мочки, пошел вдоль ушной раковины. Кожа легко поддалась, верхний слой э пидермиса р а з о ш е л с я из разреза выступила кровь. Ты видишь его? спросил Ифраим. <akes> <afoto> да, прямо в ухе, ответил Шелли. На секунду он в ы с у н у л с я наружу. Я видел, как он извивается. Пальцы Ифраима, вцепившиеся в край стола, побелели. Боже, пожалуйста, Шел, невыносимо, что он внутри. Протянул Шелли небрежно, водя лезвием по уху Ифраима. Стальное острие коснулось микроскопических волосков. Защищавших внутреннее ухо. Поверни голову, строго сказал он. Мне нужно заглянуть поглубже. Ив повернулся на бок. Его глаза бессмысленно уставились на раздутый живот Шели. От рубашки отскочило несколько пуговиц, и Ифраим разглядел в прорехе бугристую плоть. Казалось, там шевелились и дышали расстроенные е в ж муравейники. Свободной рукой Шели схватил Ифраима за подбородок. Каково это? Вонзить нож ему в ухо, встретит лезвие сопротивления или войдет легко, словно в пачку замерзшего масла. Шелли представил, как Ифраим, пошатываясь, поднимается, с т о р ч а щ е й из уха рукояткой ножа и кричит с блаженной улыбкой: "Ты достал его, достал, достал!" Но вместо этого Шелли рассеянно скользнул ножом по д л и н и ю густых волос. Плоть открылась словно по волшебству. края разреза за алели среди темной гривы, ш е л и подумала Моисей, р а з д е л и в ш и е море. В центре раны между пластинами опутанного венами черепа он увидел трещину. Точно лампочки в автомате для игры в пинбол. Нейроны разожглись от хлынувших в тело эндорфинов. Эфраим даже не кричал. Он лишь дрожал от прилива эмоций и шептал: «Спасибо, огромное спасибо». Полумесяц лезвия вошел в его голову. По лицу потекла о ш е л о м и т е л ь н о я р к а я кровь. Спасибо, продолжал бормотать он с жалкой благодарностью, а кровь пузырилась у него на губах. Ты видишь его? Пожалуйста, найди его. Спасибо, спасибо, спасибо тебе. Поведение ф р а и м а вызывало и смутную г о д л и в о с т ь и восхищение. У его психоза был какой-то странный наркотический эффект. Шелли гадал, если продолжить резать голову по кругу, получится ли оторвать скальп, как это делали индейцы. Если да, то будет ли э ф р а и м у до этого дела? Мысль о том, что можно часами копаться в покладистой жертве, постепенно разрезая Ифраима на кусочки, волновала до крайности. А если все пойдет своим чередом, не придется даже избавляться от тела, как это было с трикси. Как только Шелли насладится смертью е ф р а и м а Вытянет из него те секреты, которыми обладал Кент, и как только Макс Ньютоном тоже у м р у т задача трудная, но по-прежнему достижимая, как только сдохнут все, Шелли получит их тела в свое полное распоряжение, рассадит вокруг костра, придаст позы конечностям, вылепит на застывших лицах выражение, которое только он способен понять. поиграют с кровью, которая патокой сочится из ран, или расчленит их и поменяет части тел местами, головы одних на плечах у других, оскорбит их с м е р т ь о позорит трупы, что было бы смешно, да у ж а с а смешно, так смешно, что хохот снова начинает подниматься в горле, а потом он мог бы бросить тела насекомым, сделать их кровом и пищей для жуков, слизней и червей, да. Они стали бы пищей для червей, но нужно быть осторожным. Оставшаяся парочка скоро вернется, ему послышались голоса у костра. Шелли задумчиво прикусил губу. Наконец он произнес: "Подожди здесь, Ив, я сейчас вернусь". Он доковырял до генератора, покачал его, чтобы проверить, остался ли внутри бензин. Остался. Шелли спустился в подвал и нашел там пустую банку. Затем открутив крышку генератора, перелил горючее, а после вернулся к Ифраиму и сказал: «Я не могу вырезать его, и в слишком он увертливый. Единственный способ достать его — сжечь дотла». Глаза Ифраима на о кровавленном лице широко распахнулись и побелели. Слова Шели прозвучали настоящим откровением. Ничего разумнее он никогда не слышал. о г о н ь о чищает все. Шели поставил банку на стол. Сожги его, это единственный выход, друг. Он с нежностью коснулся содрогающегося лица е ф р а и м а Ты ведь об этом знаешь, правда? Ты мой самый лучший друг. е ф р а и м сглотнул. Казалось, что он вот-вот отмахнется от похожих на личинки пальцев Шели, но те сами собой опустились. Шели протянул ему зажигалку для мангала. Не надо, сказал Ифраим, вытаскивая зипа. У меня своя. Он взял банку и поднял ее над головой. На миг она замерла в воздухе, лицо е ф р а и м а вздрогнуло, словно под напором глубоких внутренних сил, а затем расслабилось. Спасибо, Шели, произнес он. Ты е д и н с т в е н н ы й кто понимает. Рука е ф р а и м а наклонилась, чтобы пропитать п л о т ь бензином.